Адмирал, по-видимому, остался доволен объяснением черта, потому что опять запрыгал на месте, замахал ушами и радостно объявил. — Так в чем же дело ваше сиятельство? Прошу в субгандину, и мы, не откладывая, наведаемся в седьмой круг. Единственный круг преисподней, где молекулярная структура среды бессильна. Со священниками общаемся без защитного поля, а анапиму поставим на автопилота. Пусть побаражируют, пока утрясем формальности. Шурупообразная субграндина с пассажирами отстегнулась от матки корабля и направила винтовой полет к идолу. — А что, адмирал, неужто так припекло, что срочно понадобился монарх? Яков шоркался по кабине утлого аппарата, рассматривая всевозможные приспособления и приборы, и задевая за попадавшиеся на пути выступы третьим болтающимся рукавом. — Ваше сиятельство! Народ истосковался по батюшке, единокровному властителе параситанского стада. Да и что за страна без монарха? На любое паритетное соглашение с преисподней другой галактики — Пустышка! Поэтому, умоляю вас, возглавьте престол. В седьмом круге отдохнете, посмотрите армагеддонские игры и к нам на коронование. Вы — наша надежда. Владимир Иванович навострил уши. Армагеддон, насколько был осведомлен Ахенеев, последняя битва между вооруженными силами ада и рая за приоритет во влиянии на жизнь. Обе стороны мира. Но на земле, по церковным толкованиям, эта битва еще продолжается. Грядет, а тут оказывается ежегодное состязание. Интересно. Яша, а что за игрища? Чуть ли не олимпийские. И почему в Идоле? Какое отношение имеют священнослужители к спорту? Бег в мешках, что ли? «Босс, ну перестань, неужели непонятно, любой священнослужитель на земле, по сути, своей спортсмен. Во всем, начиная от желания завладеть вниманием как можно большего числа болельщиков, и кончая постоянной борьбой с соперниками. Правда, в наше время священники подизмельчали все же научный прогресс и прочее. Вот. В средние века такие ухари были. Ой-ей-ей. Выставь сейчас, допустим, хваленого кальшиуса Клея против средней паршивости рыцарька-хрестоносца из ордена иезуитов. А то и раунда не продержится. Иезуит боксера одним фанатизмом задавил бы. А про инквизиторов я и не упоминаю. Ты вообще супермены. Здесь же в идеологическом отделе... Ну В частности, в Нью-Ватикане ежедневно в течение недели проводят Армагеддонские игры. Состязания под стать олимпийским, это ты верно подметил. Только кроме обычных видов спорта, введены риторические, магические и переплевательские конкурсы. Чемпионы игр награждаются благодатями трех степеней. Публики Босс Тьма. Идол его экономика, считай, только на этом и выезжают. Ну и, само собой, разумеется, банки, резиденция самого, институт демонологии в одной куче. Вся политика преисподней в седьмом круге вертится. Так сказать, коллегиально. А проситяне тоже себе на уме знают, когда и как подкатить. Ищите те Яков закурил, смял сигарету. — Босс, я думаю, наследственные дела никуда не денутся, а на играх побывать надо. Ты-то на земле небось страстным болельщиком был. Что предпочитаешь? Футбол, хоккей. Я лично болею за бардак. — А я за Спартак. Ахенеев чуть не прослезился, вспомнив, что как раз в это время на земле проходит чемпионат мира по хоккею. «Интересно, как наши с канадцами сыграли?» — подумалось ему. «Слушай, Яш, а нельзя ли узнать, как наши сыграли с канадскими профи?» «И про Спартак заодно...» «Сделаю, босс!» Яков подошел к дядюшке и что-то попросил. Адмирал указал на пульт, и черт, присев к нему, начал колдовать с верньером на стройке». Минуты через три он вернулся к Владимиру Ивановичу и бодро объявил. «Спартак в Киеве ободрал их на динамо со счетом 5-0. А профи вздули нашу сборную 8-3. Ну ты не расстраивайся, отыграются. Там мужики крутые. Ну, все, пристегиваться идем на посадку. Да, с тебя причитается. Эльвирочка в Идоле». «Бардак-чемпион! Бардак-чемпион!» Знакомо неистовствовали трибуны, и Владимир Иванович, наверное, впервые за все время нахождения в аду по-настоящему почувствовал себя счастливым человеком, отпустил постоянно сдерживающие внутренние тормоза. На протяжении почти двух часов он убивался происходящим на поле большого стадиона. Команды чертей ангелов заканчивали футбольный матч. До финального петуха оставалось минут пять. Бугайстый чертила из любимой Яшиной команды, резво вертанувшись на одном копыте, то ли нечаянно, то ли специально врезал другим по коленной чашечке, не успевшего отскочить в сторону ангела. Ангел рухнул, и судья в длинной рясе объявил пенальти дернув за лапы черного сигнального петуха и зафиксировав нарушение правил. Команда чертей взгромоздилась друг на друга, выстраивая бастиону своих ворот, и ангелам не удалось пробить брешь. Их, жаль, мало времени осталось, а то бы наши точно вышли вперед. Отчаянная кукаряку возвестила об англичане матча между двумя сборными. Бардак и Аллилуйя! Со счетом 1-1. Гостей Армагеддонады приглашают в западный сектор на соревнования по боксу и борьбе. — Пойдем, я ж, посмотрим, — потянул с трибун черта фантаст. — Интересно, что за спортивные силы выставлены? Может, ель вирочку там встретим? С трудом, продравшись сквозь разноплеменную толпу, Они проникли в западный сектор, как над всем стадионом разнеслось. «Князь Загробштейн, да вас ожидает у центрального входа. Просим срочно пройти к парадной арке». «Слышишь, босс, что-то произошло!» — вызывают. «Одно из двух! Или это гнида, временный поверенный на капал антихристу, или родственнички соскучились, Приглашают на прием» а заодно и с документами разобраться. Знаешь, мне не дает покоя одна мысль, хоть в своей чистокровности и не сомневаюсь, смущает как-то выданное бабулькой. Тайна, мол, в нашем древнем роду имеется. Что за тайна? Ну, так или иначе, идти надо».